Первое время отойти никак нельзя было. И работай, и читай, и учись. Все подле бабушки. Я было попробовала схитрить один раз и уговорила сесть на мое место фёклу. Фёкла наша работница, она глуха. фёкла села вместо меня. Бабушка в это время заснула в креслах, а я отправилась недалеко к подруге. Ну, худо и кончилось».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 совсем деревянный и такой же старый, как бабушка, а наверху мезонин. Вот и переехал к нам в мезонин новый жилец. — Стало быть, был и старый жилец, — заметил я мимоходом. — Уж, конечно, был, — отвечала Настенька, — и который умел молчать лучше вас. Правда, уж он едва языком ворочал. Это был старичок, сухой, немой, слепой, хромой.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 Нет, чтоб тихонько отшпилить, чтобы жилец не видал. Рванулась так, что бабушкино кресло поехало. Как я увидела, что жилец все теперь узнал про меня, покраснела, стала на месте как вкопанная, да вдруг и заплакала. Так стыдно и горько стало в эту минуту, что хоть на свет не глядеть. Бабушка кричит «Что ж ты стоишь?» А я еще пуще. Жилец как увидел, увидел, что мне его стыдно стало. Откланялся и тотчас ушел. С тех пор я, чуть шум в синях, как мертвое. Вот, думаю, жилец идет. Да потихоньку, на всякий случай, и отшпилю булавку. Только всё был не он, не приходил. Прошло две недели. Жилец и присылает сказать с фёклой, что у него книг много французских. и что все хороши книги, так что можно читать. Так не хочет ли бабушка, чтобы я их ей почитала, чтобы мне было скучно?» Бабушка согласилась с благодарностью. Только все спрашивала, нравственные книги или нет, потому что если книги безнравственные, так тебе, говорит Настенька, читать никак нельзя, ты дурному научишься. «А чему ж научусь, бабушка? Что там написано?» «А, — говорит, —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 когда один раз мне случилось постречаться с нашим жильцом на лестнице. Бабушка зачем-то послала меня. Он остановился, я покраснела, и он покраснел. Однако засмеялся, поздоровался, о бабушкином здоровье спросил и говорит. «Что вы книги прочли?» Я отвечала, «Прочла». «Что же, говорит, вам больше понравилось?» Я и говорю, «Ивангоя». Да Пушкин больше всех понравились.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 Совсем приготовленное и запечатанное. Какое-то знакомое, милое, грациозное воспоминание пронеслось в моей голове. «Ро-ро-си-си-на-на» на» — начал я. ро запели мы оба. Я, чуть не обнимая ее от восторга, она, покраснев, как только могла покраснеть, и, смеясь сквозь слезы,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 нехотения их разрешить. Не мне разрешить все это. Сегодня мы не увидимся. Вчера, когда мы прощались, облака стали заволакивать небо, и поднимался туман. Я сказал, что завтра будет дурной день. Она не отвечала, она не хотела против себя говорить. Для нее этот день и светел, и ясен, и ни одна тучка не застелит ее счастье. Коли будет дождь,